398. Ноябрь 1. Для сознания существует только тот план, на котором оно проявляется, в соответствующем этому плану праведники. На плане астральном, когда человек в своем тонком теле, тот мир заменяет мир этот, а этот перестает существовать. Он есть, в нем живут люди, но для сознания его уже нет. Так он не осознается. Реальность того мира столь же ярка и убедительна, как и этого. Но некоторое время все же должно пройти, прежде чем человек приспособится к новым условиям и особенностям тонкого пребывания. Лучше всего подготовиться к этому заранее, пока еще на земле, чтобы не впасть в растерянность и смущение при переходе. Размышления на эту тему очень полезны. Материя все та же, как все та же она сверху донизу, Но аспект ее несколько иной. Выступает ее энергетическая основа, более подвижная и более пластическая, чем плотные формы этого мира. Те же горы реки, поля и леса, те же города, здания и улицы, те же люди с теми же наклонностями и привычками, но все это прошедшее известную трансмутацию и как бы просеивание через фильтры незримого мира. Для обычного, непросветленного сознания и жизнь там так же скучна и так же обычна, как на земле. Многие даже не осознают перемены. Ведь жизнь человека все же идет в его сознании, даже когда он в физическом теле. А там тела нет. А жизнь продолжается, идя по проложенным кольям, Потому-то и говорится так много о расширении сознания, чтобы не было оно ограничено тем чистоколом невежества или самости. Тому, кто на земле привык к творческому труду, особенно кто мыслью творил, там возможности, несравненно, предоставляется больше. Надо лишь только понять, какое творчество там оправдано новыми изменившимися условиями жизни. Увы, и там продолжают делать все то же, что делали на земле, часто даже не замечая различия тонких условий от условий земных, строят дома, пилят дрова, воду таскают. Пьют и едят, и ссорится так же, как ссорились раньше, не понимая, что все это уже не нужно, что дом — это все пространство незримого мира. Еда и питье не нужны, и строить все можно лишь мысли, уже не прибегая ни к ручному труду, ни к инструментам, ни к чему из того, чего требовали условия плотного мира. Также пытаются там говорить, шевеляя языком и произнося слова, в то время как нужна только мысль и, возможно, мысленная передача. Когда твердое сознание сбрасывает в себя всю эту ненужную шелуху земных пережитков, освобождается дух для жизни надземной со всеми ее неисчерпаемыми возможностями. Самое запирает сознание в душные рамки, наполненные осколками земных пережитков, воспоминаний, привычек и чувств. Словно в темнице пребывает человек в этих самовверженных узах, и никто, кроме его самого, не может освободить его от них. Хорошо уж заранее знать, чего не нужно с собой брать в мир надземный, и как можно жить и действовать там, чтобы не растеряться и равновесие не утерять при переходе, и знать, что там делать. Неудовлетворенное здесь может быть удовлетворено там, недостигнутое здесь достигнуто там, если все это от духа, но не плотного тела и физических чувств. Это мир свободы и радости, света и красок и поле безграничных возможностей для проявления высших способностей духа и его устремлений. Именно там невозможного нет, ибо все там творится и движется мыслью.